под звуки листа в москву сыщики вернулись за полночь кошка отправился домой а соколов прихватив с собой жеребцова поехал на остоженку к зачатевскому монастырю жеребцов утомившийся за день привалившись головой на сиденье громко похрапывал ночное небо было усыпано холодными льдинками звезд Остановились у двухэтажного кирпичного дома в нижнем лесном переулке. На втором этаже в двух окнах зеленовато светились окна. Арка была загорожена коваными воротами и изнутри закрыта на большой висячий замок. Соколов чертыхнулся, с силой рванул с заграждения. Во дворе затявкала собака. И тут же появился дворник, рослый мужик с громадной белой бородой. Вплотную, подойдя к заграждению, бородатый вежливо поинтересовался. «Вам, простите за извинение кого надоть?» «Ирину Францевну Шварц!» — рявкнул Соколов. «Отворяй!» «Как доложить, ваше степенство прикажете? Может, карточки визитные передать изволите? Без доклада я не имею прав отворять». Соколов просунул ручищу сквозь прутья ограды и рванул на себя Бородатого. «Отворяй, пока голову тебе своднику не оторвал! И не вздумай пикнуть!» Трясущимися от страха руками Бородач открыл замок. Соколов спросил. «Квартира мадам на втором этаже?» «Да, с по этой лестнике там гости». Поднялись по чисто освещенной электричеством лестнице. Ступени были засланы ковровой дорожкой. За дверями раздавались звуки вальса листа. Кто-то прекрасно играл на рояле. Жеребцов подтолкнул вперед Бородатого. «Позвони, скажи, гости пришли, тут визитные карточки». Едва дверь осторожно приоткрылась, Жеребцов вставил в щель ботинок и крепко нажал мощным плечом. Перед сыщиками предстала пожилая дама в бархатном платье цвета, который во времена Екатерины называли цветом бедра испуганной нимфы, с глубоким вырезом, открывавшим старческие, но тщательно ухоженные плечи и грудь. Остатки волос были собраны в пучок и украшены бриллиантовой фирраниеркой. Дама испуганно, часто дыша, с немецким акцентом сказала, «Что есть такой? Почему вы врываться в мой дом?» Соколов отвечал ей по-немецки. Мы сыскная полиция. Вам придется отвечать, как содержательница притона. И не исключено, что вы оказались замешаны в убийстве. Полная откровенность — единственное, что поможет вам, мадам Шварц, избежать сурового климата Сибири. Кто у вас в гостиной? Оказалось, что за роялем сидит пианист, чье имя гремело в столицах мира. Рядом с пианистом восседала довольно юная особа, супруга богатейшего купца. В спальне обнаружили еще пару. Бывший министр и член Государственного совета принимал ласки супруги знаменитого писателя, властителя Дум передовой интеллигенции, как пышно и безвкусно именовали его журналисты. Тут же был составлен, вопреки протестам и угрозам мужчин, протокол. Всех, кроме хозяйки, отпустили. Мадам Шварц была доставлена в сыскную полицию.